Книга 22. Глава 1. Осторожность в действиях. Любое действие должно быть глубоко продуманным. Действовать необдуманно все равно, что бросаться в глубокую пропасть. Хоть и возникнут сожаления, да будет поздно. Правитель планирует свои действия с мыслью о моральном долге. Простой человек планирует все свои действия в надежде на выгоду, поэтому он выгоды и не получает. Только с тем, кто понимает выгоду отказа от погони за выгодой, можно уже говорить о законе вещей. Учуского Пинвана был подданным по имени Фэй Уди, который ненавидел наследника Тайдзи Дзяня и хотел его устранить. Когда Ван нашел своему сыну невесту, в Цинь, очень хорошенькую собой, Удзи стал его убеждать, чтобы он взял ее себе. Ван действительно взял ее себе и поэтому отдалил от себя наследника. Далее Удзи стал уговаривать Вана. Цинь обладает гегемонией над Поднебесной, потому что оно расположено в центре территории Джуся. А Чу расположена на окраине, поэтому мы не в состоянии с ними соперничать. Не лучше ли было бы укрепить город Ченьфу и посадить туда правителем наследника, чтобы заполучить таким образом север? А затем вы, Ван, возьмете юг и таким образом мы приобретем всю Поднебесную. Ван обрадовался и отправил наследника на жительство в Ченьфу. После его пребывания там в течение года, У Цзи очернил его в следующих словах. Дзянь сговорился с Лянь Инем, чтобы поднять мятеж с опорой в городе Фанчен. Ван сказал, «Но «Ну это мой собственный сын, чего же ему еще искать, когда он и так наследник?» Тот ответил, «Это он из-за жены затаил злобу». К тому же он подумывает бежать в Сун, и если Ци и Цзинь поддержат его, он сможет сильно навредить царству Чу. Таков его план. Ван поверил этому и послал схватить Лян Иня. Наследник Дзянь бежал тогда из страны в Джен. Советник слева Си Ван и горожане радовались, что царевичу удалось бежать. Тогда Удзи еще больше захотелось его убить, и он сказал старшему советнику Линь Ин Чану: Сивань желает угостить вас вином. А Сиваню он в свою очередь сказал: Старший советник желает пить в твоем доме вино. Сивань ответил: Я человек низкого звания, но мне не хотелось бы опозориться перед старшим советником. Если он все же придет к моему смущению, я даже не знаю, как его принять. Уци сказал ему, «Старший советник любит доспехи и оружие. Ты их вынеси и поставь у самых дверей. Когда старший советник прибудет, он непременно захочет их осмотреть. Тогда ты воспользуешься этим и подаришь их ему». Когда пришел назначенный день, оружие уже было заранее выставлено с обеих сторон ворот. Воспользовавшись этим, Удзи сообщил об этом старшему советнику. «Хочу уберечь старшего советника от беды. Сивань вас убьет. Он уже оружие выставил у дверей». Старший советник послал человека взглянуть, и оказалось, что все верно. Тогда он напал на дом Сиваня и убил его. Горожане были огорчены. Из цензоров от Сына Неба не было ни одного, кто бы не осудил старшего советника. Тогда Шэнь Инсю обратился к старшему советнику. Этот Удзи – первый плеветник в царстве Чу. Из-за него бежал наследник Дзянь. Он виновен в смерти Лянь Иня – Он закрыл, как ширмой, глаза и уши Вану, а теперь и вы, старший советник, попались на его удочку и убили ни в чем не повинных. Из-за вас поднялась кромова как бы вам самому от всего этого не пострадать? Старший советник Цзычань тогда сказал, «Это моя вина, я стал пособником негодных намерений». После этого он казнил Фэй Удзи и полностью уничтожил весь его род, чем очень обрадовал горожан. Действовать, не сообразуясь с моральным смыслом действия, уметь нанести людям вред, но не думать о том, что могут повредить и тебе самому, да так, что и род погибнет. Таков был этот Фэй Удзи. Цуйшу и Цин Фэн задумали убить циского Джуангуна, и когда он погиб, посадили на его место Цингуна, у которого Цуйшу стал первым советником. Тогда Цин Фэн решил убить Цуйшу и занять его место первого советника. Поэтому он стал подговаривать сына Цуишу, чтобы тот вступил в борьбу за наследование трона. Сын Цуйшу, поддавшись, вступил в заговор с личными целями и в конце концов перессорился со своим отцом. Цуишу тогда приехал к Цифену и донес на него. Цин Фен сказал ему «Оставайтесь пока здесь, я пошлю войска, чтобы покарать его». Затем он приказал Лу Маньбе во главе войска осуществить кару, причем были полностью истреблены жены и дети Цуй Шу, а дом и поместье сожжены. После этого Цин Фен сообщил Цуй Шу Я его покарал. Цуй Шу вернулся, чтобы обнаружить, что ему некуда возвращаться, поэтому он повесился. Фэн стал первым советником Дзингуна, но Дзингун страдал от этого, и когда Фэн отправился на охоту, Дзингун вместе с Чэнь Уюем, Гун дзо и Гун Сун Чаем решил покарать его. Цинфен вместе со своими приснями пытался оказать сопротивление, но не осилил и бежал в царство Лу. Но цисцы стали попрекать лусцев, и тогда он покинул Лу и отправился в царство У. Тамошний Иван дал ему надел в Джуфане. Узнав об этом, чуский Лин Ван во главе войск Джухоу напал на У, окружил Джуфан и разгромил его. Цинфена он пленил. Ему на спину взвалили топор и плаху и провели в таком виде перед войсками джухоу, князей, заставив при этом кричать «Никто из вас да не будет поступать так, как я, Цысский Цинфен, который убил своего господина, надругался над его сыном-сиротой и погубил его подданного Дафу». Хуанди был благороден, но умер. Яо и Шунь были благоразумные и умерли. Мэнбэнь был отважен и умер. Все умирают. Но такие как Цин Фэн умирают дважды. Он и сам погиб и не оставил никого из близких. Так велика была его вина. Путь всех мятежников: сначала они помогают друг другу, а потом ополчаются друг на друга. Не так с теми, кто действует, руководствуясь моральным долгом. Они сначала помогают друг другу, со временем проникаются друг к другу доверием, а после смерти жалеют друг друга. Последующие поколения делают их жизнь примером для подражания.